Пролог Ангелина Сегодня был один из самых счастливых дней в моей жизни. Наконец закончилось строительство нашего дома, и мы смогли переехать от родителей Дениса. Не сказать, что нам плохо жилось в огромном особняке, просто хотелось уже что-нибудь свое. Так сказать, тихое семейное гнездышко. Демон наладил свои трудные отношения с отцом. Они, наконец, выслушали друг друга и поняли. Борис Петрович, как и собирался, передал бразды правления фирмы Денису. Но и Викторию в обиде не оставил. Через неделю после свадьбы Света и Руслана мы с демоном тоже расписались. Я не хотела так торопиться, но мой любимый был непреклонен. Он сказал, что хочет, чтобы я принадлежала только ему и как можно скорее. Как будто когда-то было по-другому. Через пару недель после нашего разговора в квартире Светы я узнала, что снова беременна. И вот, наконец, спустя семь месяцев мы собрались у нас на новоселье. «Так откуда ты все-таки про все узнала?» спросил меня Денис и нежно обнял за талию. «Это секрет. У меня же должен быть хоть маленький секретик от тебя». Игрево ответил я. «Нет, никаких секретов, никогда. Говори, я ведь все равно не отстану». Недовольно ответил мой муж. Ему хотелось всегда и во всем меня контролировать. Я не сопротивлялась, особенно в сексе. «Но хорошо, мне рассказал Руслан. Он позвонил мне, как только я приехала в Москву. «Нет, ах ты предатель!» Толкнула в бок Руслана Света. Мы встретились с Русей на приеме общих знакомых и сразу начали планировать, как примирить двух упертых влюбленных. Позже к нам присоединилась Виктория. «Слышишь, Викуль, этот Светоша все же нас дал!» «Любимая, не стоит так волноваться, тебе рожать со дня на день!» Погладил по руке Свету Руся. «Вообще-то я была не в курсе вашего грандиозного плана. Руслан рассказал только про шантаж. Поспешила успокоить беременную подругу я. «Я просто решил, что так вам будет легче поговорить спокойно», виновато сказал Руслан. «О, мы очень хорошо тогда поговорили!» Закатил глаза и засмеялся демон. «Хватит!» Мои щеки загорелись огнем от стыда. «Да-да, видим последствия вашего разговора!» Погладила меня по животу Вика. Все хором засмеялись и посмотрели на играющих неподалеку Максима и Артема. Вот оно, настоящее семейное счастье. «Ой, ребята, не хочу вас отвлекать от интересной беседы, но, кажется, я все же испорчу вам новоселье!» Вдруг вскрикнула Света. «Что такое?» Встревоженным хором спросили все присутствующие. «Ничего особенного, просто я, кажется, рожаю!» В квартире начался хаос, все бегали кто куда, и в этой бешеной сумасшедшей неразберихе было столько радости, любви и счастья. В молодости все мы хотим только одного показать себя как можно лучше, хотим скорее вырасти и начать принимать решения сами. Но в силу возраста пока что еще не в состоянии трезво оценивать ситуацию и проблемы. Мы кидаемся во все, не жалея себя и сил. Принимаем боль ошибок, как самое ужасное в жизни. Нам не дано повернуть время вспять. Нет возможности вернуться и прожить нашу жизнь по-другому, с уже приобретенным умом и опытом. Абсолютно у всех есть в памяти ситуации, которые хотелось бы пережить заново и сделать все по-другому. Но нам этого не позволено. Позволено только учиться на своих ошибках. Позволено прощать и исправлять.